Глава тридцать пятая. Встреча. Спустя три месяца. «Круто выглядишь!» — Милли улыбнулась, глядя на Энни. Та осмотрела себя с ног до головы в зеркале и кивнула в знак согласия. Это зеленое обтягивающее платье с рукавами-фонариками очень шло ей. Она сама это видела и поблагодарила Карен еще раз, что та посоветовала его купить. «Всегда пожалуйста!» — Карен закурила прямо в квартире Милли. «Я спец в шмотках!» За эти три месяца работы в клубе Энни стала просто неузнаваемой, так сказала Меринда. Они встречались с ней в прошлые выходные. Девушка устроилась на работу к отцу, как и планировала, и иногда приезжала к Энни в съемную квартиру. Из отеля Энни съехала, сняв квартиру вместе с Джози. Та сказала, что еще полгода планирует жить в городе, потому что у матери возникли кое-какие проблемы на работе и вообще в жизни, которые нужно решить, чтобы потом уехать и не возвращаться больше никогда. Энни было грустно от мысли, что с Джози придется расстаться. За это время они очень сблизились. Джози частенько приносила домой вредности из фастфудов и заставляла Энни смотреть с ней боевики. Энни нравилось, как Джози смеется искренне и звонко. Она порой возвращалась в прошлое, вспоминая их первое общение. Тогда Джози была закрытой и грубой, но на деле все оказалось далеко не так. «Что именно во мне изменилось?» — спросила Энни умеринды И девушка резко остановилась, осматривая подругу, словно ища ответ на вопрос. «Стало увереннее. От тебя исходит какая-то бешеная энергетика, что ли?» энергетика Энни засмеялась. «А я-то подумала». «Нет, серьезно». Меринда продолжила неспешную прогулку по аллее. Наступила осень. Дворники сгребали пестрые листья в кучке, прохожие в легких куртках гуляли с собаками, которые носились по площадке, играя с мечами и дисками. Серое небо навевало грусть, суля дождь, но Энни хотела дождя. Она любила это негромкое постукивание капель по стеклу, И тихо завывающий ветер. То ли взрослее стала, пожала плечами Миринда, кивая на кафе. «Зайдем?» А Майкл они не говорили. Миринда лишь раз спросила, знает ли Энни, что он пропал, и получив утвердительный ответ и дополнение, не хочу о нем говорить, больше не поднимала эту тему. А вот Тони сам давал о себе знать целых два месяца. Он писал с разных номеров, звонил, и один раз даже набрал с телефона Чарли, но все впустую. Услышав голос Тони, Энни пригрозила, что заблокирует и номер Чарли, если Гилберт попытается еще раз позвонить. А однажды, еще в августе, он приехал в отель. Энни вышла к автобусной остановке, чтобы доехать до торгового центра. С Мили и Карен не собирались пройтись по магазинам. Но прекрасное настроение испортил Тони у самых дверей отеля с большим букетом белых роз. Он выглядел лучше, чем когда жил здесь. Ухоженные блестящие волосы, вкусный парфюм, новенькие брюки, рубашка и начищенные до блеска туфли. Сердце Энни забилось от одного только взгляда на него. — Ты что тут делаешь? — начала она так, словно ей был неприятен его приезд. Хотя она призналась себе честно, что до сих пор любила его, И было безумно приятно, что Тони пытался ее вернуть. Но простить его Энни не могла. «Хотел извиниться», — виновато произнес он и протянул букет. «Это тебе». «Ты жена Тони. Какие цветы? Лучше подари их своей беременной жене». «Чарли. Вечно он лезет не в свое дело». Тони положил букет к ногам Энни и подошел ближе. Но девушка сделала шаг назад. Я хотел тебе сказать, крошка. Правда, хотел. Когда мы начали встречаться, мы с Ребеккой даже не общались. Но потом мне стало известно, что она беременна, и не знал, что делать дальше. «Поэтому решил спать с нами по очереди?» — недовольно произнесла Энни, держа дистанцию. «Господи, эни я не знаю, как это вышло. Старые чувства нахлынули, и я изрядно выпил тогда от осознания проблем». Тони чуть нагнулся и жалостливо посмотрел на девушку из-под лобья. «Давай начнем все сначала». «Ну, пожалуйста». «А как же Ребекка и ее... ваш ребенок?» «Я разведусь с ней. Буду помогать с ребенком. А с тобой начнем все заново. Согласна?» «Такого больше не повторится, я обещаю». «Как только ты скажешь, что согласна, я тут же еду к Ребекке за вещами и перевожу их к Чарли. Идет?» И не до хотелось избавиться от всех этих воспоминаний прижаться к Тоне быть с ним вместе, проводить вечера, гулять и целоваться. Но она не могла. Не могла смотреть на него теми влюбленными глазами, которыми смотрела раньше. Не могла избавиться от воспоминаний. Не могла подпустить его к себе, зная, что он был с другой. Не могла стать той, ради которой он бросит свою семью. Он уже изменял прежде и изменит еще раз, и не была в этом уверена. «Нет, Тони. Не пойдет». Комок подступил к горлу, но Энни продолжила. «Ты отвратителен. Ты и раньше Ребекки изменял, еще до меня. Да, но это потому, что я ее не люблю. Так зачем ты с ней продолжал жить? Ради удобства. Вот видишь, Тони, ты отвратительный человек. Не хочу тебя больше видеть». Она пнула букет. «И забери это с собой. Извинись перед Ребеккой». Может, она примет тебя назад. Два месяца Тони напоминала о себе, но, наконец, перестал. И не могла спокойно выдохнуть. Все позади. Давно не выбирались все вместе, — улыбнулась Карен, получая на барной стойке заказанные коктейли. Я и не надеялась, что ты еще с нами пойдешь. Не могла, — громко сказала эни перекрикивая музыку. Здесь все напоминает о Тони. Да и не до веселья было. Ездила к родителям каждые выходные. Ну, хоть сейчас получилось. Милли обняла подругу. Рада, что ты осталась с нами, милашка. Энни кивнула, улыбаясь. Бар действительно напоминал о Тоне. Там, в самом центре зала, где сейчас кружилась влюбленная парочка, когда-то танцевали они с Тоне. Там был их первый поцелуй. Такой долгожданный. Энни невольно вспомнила то летнее время, когда на улице было тепло даже ночью. Тогда они гуляли с Тонни, а после шли в отель, где проводили безумные ночи любви, а затем целое утро нежились в одной постели, не выпуская друг друга из объятий. В баре становилось многолюднее. Со стороны карны мили подсели парни, выкрикивая заказы. Энни выпила до конца коктейль, и голова приятно закружилась. Она знала, что напитки нужно либо допивать, не уходя, либо больше их не трогать. Милли и Карен сделали то же самое, а затем они втроем поспешили на танцпол. Лишь раз они выходили в уборную и дважды заказывали коктейли. На танцполе становилось тесно и жарко, и Энни жутко захотелось на свежий воздух как можно скорее. Она отпила лишь немного от третьей порции коктейля и повернулась к Милли. «Мне нужно выйти». «Выйти? Тебе плохо?» Милли встрепенулась и наклонилась к Энни, положив руку на плечо. «Нет, просто подышать свежим воздухом». «Окей, я схожу с ней», — отозвалась Карен. «А ты, Милли, пригляди за напитками». Милли кивнула и, подвинув три стакана к себе, словно наседка злобно наклонилась над ними. Карен засмеялась, а Энни поспешила на улицу. Протиснувшись сквозь толпу, девушка наконец вышла из бара. Свежий прохладный воздух мгновенно отрезвил ее, развивая волосы. Энни чувствовала, как горят щеки, потрогав их тыльной стороной ладони. На улице небольшими кучками собирался народ. Кто-то вышел покурить, кто-то поговорить по телефону, кто-то, как и Энни, просто освежиться Несколько автомобилей были припаркованы на противоположной стороне от бара, возле которых толпились парни. «Я отойду на минуту позвонить?» Карен кивнула на телефон, показывая входящий звонок от неизвестного номера. «Да, конечно, я тут буду». Энни скрестила руки на груди и поежилась. Долго находиться на улице было нельзя, так недолго простудиться. И если сначала девушка ощущала облегчение, то сейчас начала замерзать. Карен отошла в сторону, скрывшись за толпой шумных девушек. Небо было абсолютно темным, ни одной звезды и Энни печально опустила голову, перекидывая взгляд с одного человека на другого. Все они были пьяными, громко говорили и смеялись. Из бара вывалилась толпа парней, и Энни отскочила в сторону, чтобы не мешаться на их пути. «О, киса!» — один из парней обратился к Энни. «Одна здесь? Жду подругу». Его друзья подошли к подъезжающему такси и начали шумно рассаживаться по местам. Однако парень не отставал от девушки. «О, да она тебя явно кинула. Поехали с нами, подвезем до дома. Где ты живешь?» «Я никуда не поеду с вами», — решительно громко высказала Энни, оглядываясь по сторонам в поисках помощи, но на них никто не обращал внимания. Она отошла от парня, однако он продолжал. «Да поехали, не обидим. Вот наше такси». Он сильно схватил Энни за локоть и потащил к машине. Энни уперлась ногами в землю, пытаясь высвободить руку. «Сказала, не поеду, отстань!» Но парень не отставал. Он пригнулся, чтобы перекинуть Энни через плечо и, словно в шутку на глазах у всех, посадить ее в машину. Однако перед самым носом девушки будто из-под земли выросла высокая темная фигура. Девушка же ясно дала понять, что никуда не собирается ехать. Пробурчал знакомый голос с хрипотцой. Незнакомец выпрямился, несколько секунд оглядывая потенциального противника, и, придя к выводу, что явно не сладит с ним хотя бы потому, что ужасно пьян, он отмахнулся. «Ну и идите к черту!» Он сел в такси и уехал. И только тогда фигура повернулась лицом к девушке. «Чарли! Спасибо тебе большое!» — выдохнула Энни. Она, безусловно, была рада, что он оказался в самый нужный момент возле нее но ей было дико неловко от всей этой ситуации. «Энни?» — кивнул он вместо приветствия. «Тебе повезло, что я решил выйти из бара». «Еще бы», — подумала девушка. «Кто знает, что со мной было бы, если бы я оказалась в том такси с кучкой пьяных парней». Но решила вместо этого тихо сказать «Спасибо». Чарли снова кивнул, принимая благодарность. Он вышел в одной футболке И Энни заметила дрожь на его коже. «Ты... ты с Тони?» Чарли не успел ответить. Его перебила подбегавшая карн «Извини, что так долго». Она, оценивающая, оглядела Чарли. «Привет, и ты тут?» Он проигнорировал вопрос девушки и ответил Энни. «Нет». «Пойдем найдем мили карн потянула Энни за рукав. «Надо двигать домой». «Спасибо еще раз, Чарли». Улыбнулась Энни парню, но он не ответил, смотря на нее в упор. Когда мили узнала о произошедшем, она словно мамочка отругала Карен за то, что они разделились в такое время и в таком месте. Никогда нельзя разделяться и ходить, или стоять, как в случае Энни, одной. А потом переключилась на Энни, напомнив, что Чарли — частный детектив, и общаться с ним лучше не стоит в избежании всяких глупостей. Энни не знала, с кем пришел Чарли в бар. Если он не соврал и Тони здесь не было, то, скорее, он пришел с другими знакомыми. Что было весьма странно. Она знала, что Чарли не любил подобные заведения. «Ну что, одно такси на всех? За ночуем у меня?» — предложила Миле, когда девушки вышли из бара. Энни не любила ночевать у кого-то другого. Ей было комфортнее у себя в квартире, в своих условиях но понимала, что так будет правильнее, нежели сейчас по одной рассаживаться по такси. «Я еду в сторону парка». Чарли снова появился незаметно, словно следил за девушками, и Энни стала не по себе от этой мысли. «Могу подвести». Но ей безумно нравился его голос. «Эм...» Милли протянула, не зная, что ответить. Она испепеляла взглядом Энни, пытаясь понять, согласна ли она. Парк был за ее с Джози квартирой. Совсем недалеко. Совпадение? «Вам куда?» «Нам совсем в другую сторону», отозвалась Карен. «Я хотел с тобой поговорить наедине, Энни, если ты не против. Это касается Тони». «Тони?» ожила Энни. «Я не хочу о нем ничего знать». «Это важно». Чарли сказал это так холодно, что девушка задрожала. Она повернулась к подругам, ища в их глазах совета. Карен недовольно закатила глаза, а Милли улыбнулась. «Обязательно позвони, когда будешь дома», она обняла подругу и шепнула ей на ухо. «И отвать уже его от себя».